Темно, хоть глаз выколя, только где-то далеко брежет свет, там выход, туда надо идти. Паники не было, паника приходит не сразу, ей всегда предшествует просто страх. Были крики отдельных истеричных дам, детский плач, опасливое перешептывание. Слова «авария», «катастрофа» и «теракт» повторялись людьми на разный лад. Любой из знакомых, увидев Чернышева в этот момент, поразился бы перемене. Девушка внутренне подобралась, от её было без заботности не осталось и следа. Она знала, чем опасна давка в тесном помещении, знала о паре тройки случаев, когда натиск безумной толпы как раз в подземном переходе заканчивался десятком погибших и множеством покалеченных. Единственным поражающим фактом такой чрезвычайной ситуации становилась глупость самого человеческого стада. Откуда-то снизу тянуло холодком. Девушка почувствовала, как её руки покрываются гусиной кожей. Она держалась в середине людского потока, пресекая попытки оттеснить себя на его периферию, поближе к стеклянным витринам. Это был не цинизм, а трезвый расчёт. Пусть лоша она потом будет оказывать кому-нибудь помощь, чем кто-то другой ей. Она сможет, хотя бы попытается, чёрт бы киоски, куда смотрели власти, почему не позаботились выкинуть их отсюда. Назад, разойдись. Внезапно раздалось вдалеке дорогу. Темноту прорезали лучи нескольких фонарей. По плитам коридора загромыхали сапоги. Люди ошарашенно смотрели на несущихся на них из полумрака солдат, пятились, жались к стенам. Сразу нашлось свободное место, и Черношеева поняла, что толпа на самом деле совсем не плотная, рыхлая, так что давки опасаться вряд ли стоило. Солдат было много. Не меньше сотни. Они быстро пробежали мимо и скрылись в темноте. Наверное, учения какие-то, решила Маша и потянулась вслед за остальными. Свет впереди приближался, но очень медленно. Скорость бедущих в темноте людей не превышала пары километров в час. Девушка преодолела половину расстояния, когда души раздирающий вой заставил её, как и всех вокруг, застыть на месте. Он был настолько громким, что первым побуждением было заткнуть уши, закрыть глаза и спрятать голову в песок, хоть Машенька была и не из робких. К счастью, это продолжалось всего секунд двадцать, иначе ее барабанные перепонки не выдержали бы. Оглушенно мотая головой, девушка продолжила движение. По-другому и нельзя было. Сзади напирали, хотя теперь уже не так уверенно, будто толпа замедляла ход, сбиваясь в плотный ком. Оставалось всего метров 10, когда она неожиданно остановилась и даже слегка подалась назад. Чернышоу подняла глаза на спасительный квадрат неба и поняла, что опоздала. Вместо пропавшего милицейского патруля лестницу перекрывала густая цепь из десятка парней в камуфляже, только как ей показалось, не омоновцев, а бойцов вооружённых сил в зелёной полевой форме. Да что за дела, недоумённо подумала девушка. У нас что, военное положение? Эти парни не просто подпирали стенки, а создали заслон против тех, кто пытался выбраться наружу. Тех, кто пытался пробиться силой, без церемоний отталкивали вниз. Им помогала выгодная позиция, а также то, что толпа накатывала не стройная и не была по-настоящему взвинчена. Иначе она просто снесла бы солдат своей массой. 300 человек всегда тяжелее, чем дюжина. Но большинство подчинилось. сыграла свою роль и привычка в меру закона послушных граждан. И то, что в передние ряды заметили участие бойцов автоматы, да не милицейские Укороты АКСУ, а, а АК-74, который на городских улицах увидишь редко. А если увидишь, что тот у мирного человека должен срабатывать условный рефлекс, надо выполнять все команды и не освечивать. Человек с мегафоном выскочил откуда-то как чертик из коробочки. Внимание! Прорещал офицер. Воздушная тревога. Всем немедленно пройти в убежище. Вход находится в подземном переходе. Разворачивайтесь и следуйте в обратном направлении. В этот момент, встав на цыпочки, чтобы лучше видеть, девушка заметила, что за спинами у солдат скапливается всё больше народу. Похоже, они ждали, когда им позволят спуститься. Да объяснит мне кто-нибудь чего-нибудь. Совсем растерялась Чернышова. Ей мучительно захотелось оказаться дома. Зачем она вообще пошла куда-то? Это не учение. Снова прогремел усиленный мегафоном бас. Всем пройти в убежище. Вход находится в подземном переходе. Назад. Народ безмолствовал, испуганно толкался на месте. Видимо, доверие к людям в форме боролось в них с естественным недоверием к их действиям. При дам прошёл негромкий недовольный ропот. Внезапно толпа расступилась. К лестнице пробился грузный мужчина средних лет. Да пропустите меня. Что тут за дела, я не понял. Сергей Борисович встретился с ним взглядом и сразу увидел, что этот господин будет источником проблем. В отличие от остальных, он не боялся. На его лице не было заметно даже тени волнения. Только раздражение тем, что его заставили испытать неудобства. Оказавшись прямо перед Демьяновым, хорошо одетый господин небрежно сунул ему под нос корочку, в которую он успел прочитать только зам... «Ты...» — сытый взгляд поросячьих глазок остановился на нем. «По какому праву здесь командуешь? Ты знаешь, кто я? А ну быстро назвался, военный!» Незнакомец дышал перегаром, но твёрдо стоял на ногах. Пожалуй, он был чуть-чуть навеселе. Но едва ли этим объяснялась его развязанность. Случилось то, к чему майор запаса не был готов. Он втайне опасался паники, но не открытого противодействия. Можно сказать, что ему просто не повезло. Типичный гопник при виде людей с автоматами был бы шёлковат. У них нюх на опасность. Даже стая таких животных легко утихомирили бы бойцы оцепления. Они справились бы и с паникёрами, ошалевшими от страха. Но перед ним стоял совсем другой экземпляр. Обычно такая публика по подземным переходам не ходит, смотрит на мир только через тонированные стёкла дорогих автомобилей. Но этому довелось сегодня оказаться среди простых смертных. Разными путями попадали люди в этот аморфный протокласс, российскую элиту. Кто-то карабкался вверх по чужим головам в партийной, профсоюзной или административной бюрократии, другие вышли из органов, а некоторые до сих пор носили погоны, что не мешало им успешно заниматься бизнесом. Кто-то стал результатом эволюции классических братков, сменивших малиновые пиджаки на костюмы от кутюр. Всем им было за сорок, и за время своего восхождения они приобрели не только лысину и брюшко, но и но и непрошибаемый цинизм и чувство собственной безнаказанности. Их объединяло и презрение к быдлу, в число которого они включали и ниже стоящих людей в форме, малооплачиваемых, по их мнению, продажных шестерок. Подернутое ряской болото стабильной страны было для них раем. В мутной воде хорошо ловилась и большая рыбка, и маленькая. Они крышевали не ларьки, а банки и магазины, пили ли бюджетные деньги, организовывали для себя и для друзей честные аукционы. Все компании по борьбе с коррупцией никогда по ним не били по одной простой причине. Они сами же их и организовывали. В лучшем случае репрессии выметали одного-двух самых зарвавшихся или жадных, забывших, что Бог велел делиться. Чувствуя себя столпами общества, они жаждали не только чинов, но и титулов. потому что стали поголовно кандидатами наук. В их кругу это считалось комфилио, своеобразной заменой дворянских грамот. Судя по тому, как гнул пальцы этот субъект, он был не кандидатом, а самое меньшее доктором. Как это нельзя? Ну ты попал, сапок. Я звоню одному другану, генералу лейтенанту, и считает, что ты уже на малой земле гарнизонишь. Видимо, он принял его за действующего военнослужащего. Неважно. Демьянов мог спокойно сказать ему: "Звони" или даже "Звоните" и пропустить наверх под напольмовый дождик. Но за ним могли последовать другие. А этот сукин сын уже вещал, обращаясь к людям, стоящим рядом. "Да чего вы его слушаете? Кто он такой, блин? Идите по своим делам, никто вас не держит". Его слова попали в плодородную почву. Солдаты потеряли бдительность, следя за конфликтом, и несколько человек, самые решительные и пустоголовые, воспользовались заминкой. Они проскочили через оцепление и кинулись вниз по улице. Преследовать сбежавших было бессмысленно, но видя их успех, ещё десяток других затворников бачком протискивался к выходу. Демьянов понял, что ещё немного и он потеряет контроль над ситуацией. Драгоценное время уходило, секунды складывались в минуты, и каждая могла означать чью-то жизнь. К тому же, его нехорошее предчувствие только крепло, и тут он потерял контроль над собой. Та злость, которая копилась в нём с момента первого удара, нашла выход. Он понял, кого ненавидит на самом деле. Догадался, кого Иваненко называл с волочами. Странно, но он не ощущал такой жгучей ненависти даже к США. Американцы были в его восприятии чем-то вроде саранчи. Ненавидеть их все равно, что ненавидеть стихийное бедствие. В геополитике действует то же правило. Сучка не захочет. Россия, выходит, захотела. Не Россия, поправил себя Демьянов. А это чиновничья плесень. которая выросла ещё в номенклатурном СССР. Она выкормилась соками Союза, а потом сама же и погубила его, когда поняла, что может получить всё и сразу. Когда модно было быть либералом, они восхваляли рынок. Пришла пора великодержавности, начали изображать из себя исконно-пасконных патриотов. Но они сдали бы страну без единого выстрела. Если дошло до бомбёжек, значит, просто не сговорились о цене. Это гниль, при любом строй выживет. Ей и оккупанты не страшны. Россия погибнет, распадётся на десяток или сотню уделов, а им хоть бы что. Когда прилетят вестники демократии, эти твари покорно лягут под них, будут сидеть в таких же кабинетах, но с другими портретами и управлять быдлом уже от имени североамериканских прогрессоров. Рука маёра запаса сама опустилась на кобуру. С тех пор, как Сергей Борисович ушёл в отставку, у него не могло быть табельного оружия, но работая в охране, он имел личный ПМ. Однажды, придя в себя после затяжной болезни, он обнаружил, что пистолет пропал. Демьянов перерыл всю квартиру, но не нашёл концов. Потом была морока в городе для милиции, его чуть было не лишили лицензии. О ствол волшебным образом нашёлся в сейфе убежища, когда он уже успел приобрести новый Тогда он дал себе зарок не употреблять и до сих пор держался. Зарегистрировать этот пистолет было проблематично, и Демьянов давно хотел избавиться от палёного оружия, но что-то его удерживало. Возможно, природная бережливость. Лучшего места для хранения, чем тот самый сейф, просто не было. Так он и лежал там до дня, когда в нём возникла необходимость. Знакомая по стрельбам тяжесть вороненного Макарова в руке прогнала лишние мысли. Он увидел, как хам изменился в лице и посерел, попятился. Потом от грохота на секунду заложила уши, пахнула пороховой гарью. Сергей Борисович чувствовал в себе готовность стрелять и на поражение. Но этого не потребовалось. Лощенного господина в тройке от Кардена и сорочки от Нина Ричи как ветром сдуло. Минуту назад человек с мегафоном, Маша успела разглядеть, что он пожилой и погон на нём нет, сделала то, чего она никак не ожидала. Настолько это не укладывалось в обычный порядок вещей. Он вытащил пистолет и выстрелил в потолок. Громкий хлопок, в 10 раз громче ножных спецэффектов, эхом прокатился по коридору. Позднее, поближе познакомившись с огнестрельным оружием, Чернышова поняла, что патрон должен был быть холостым, иначе любой рисковал бы пострадать от рикошета. Установилась такая тишина, что можно было услышать, как рядом тяжело дышит какой-то астматик. А ну спокойно. Офицер снова поднял с громкоговоритель карту. Последний раз для особо умных. Это не учение. Это война, понятно? ради вашей же безопасности немедленно Он произнёс это слово почти по слогам. Немедленно, пройдите в убежище. Дверь обозначена световым указателем. Как ни странно, это сработало. Паники не было, не было и возражений. Когда солдаты медленно спускаясь по лестнице, начали с ней толпу Народ выстрелился в подобие осильде и потянулся обратно в темноту тоннеля. Машенька, оказавшаяся теперь в хвосте, попыталась задать странному офицеру вопрос, но он отмахнулся от неё, как от назойливой мухи. Не задерживайте. В другой раз она бы этого так не оставила, но инстинкт самосохранения подсказал ей, что не стоит лезть на рожон. Увлекаемая толпой, Чернышева пошла туда, откуда ещё 5 минут назад с таким трудом выбралась. Светлый прямоугольник неба остался позади. Правда, на этот раз было не так темно, солдаты достали фонари, и где-то впереди маячил зеленый огонек. На этот раз их шаг был быстрее, и середины перехода они достигли очень быстро. Девушка увидела, что стальная дверь, мимо которой она совсем недавно так беззаботно прошла, широко распахнута, а решетки нет и в помине. Рядом ярко горела с зеленым надпись «Вход», видимо, установленная только что. За дверью виднелся проход, достаточно широкий, чтобы через него могло пройти четыре человека. И лестница. Вниз. Сердце у нее упало. Сложно найти человека, который любит темные, сырые подвалы. Но даже при всем желании у Маши не оставалось свободы маневра. Люди были повсюду. За спиной она слышала гул множества шагов. Их настигала новая партия укрываемых, спускавшаяся в переход с улицы, и народу там было не меньше. Она встретила по коридору с противоположной стороны проспекта текла такая же людская река, направляемая и подгоняемая солдатами. Оба потока сходились как раз перед дверью, и первые ряды встречных, как ей показалось, уже исчезли внутри. Ждать пришлось недолго. Вот и их начали загонять внутрь. Сначала медленно, а потом всё быстрее толпа начала вливаться в тёмный зев. Чернышоу проскользнула сквозь дверной проём, успев заметить, что с обратной стороны они закрывались механизмом, похожим на корабельный штурвал. Миновав небольшую площадку коридора, Маша оказалась на довольно крутой, пыльной и плохо освещённой лестнице, ведущей ещё глубже в темноту. Нижняя площадка и вовсе терялась в во мраке. Оттуда тянуло холодом и затхлостью. На мгновение девушка пожалела, что не последовало примеру сбежавших. Но сейчас она не смогла бы остановиться, даже если бы сильно захотела. Сзади напирали новые массы людей. Теперь ей казалось, что их тысячи. Они были прижаты друг к другу сильнее, чем в автобусе в час пик. Но Машеньку никто не пытался облапить. Сирена включилась вновь. Но теперь она было далеко, не разрывая уши, а лишь нагоняя необъяснимую тоску. Девушка с трудом могла разглядеть лица окружавших её людей, но видела, что на них написан страх перед неизвестностью. Ни слова протеста, ни шага в сторону, ни одной фразы, ни одного смешка. Она знала, что люди ведут себя так только в состоянии глубокого стресса. Они миновали ещё два лестничных пролёта. Прежде чем спуск закончился, сирена продолжала истошно завывать. От этого заунывного воя мурашки пробегали по коже Машеньки, но он был уже далеко и едва ли мог угрожать её безопасности, так она думала. Пройдя через два шлюза, они оказались в длинном коридоре, проходящем, наверное, точно под подсевным переходом. Здесь было куда темнее. Свет давали тусклые лампы в пыльных железных плафонах, висящие под потолком. Полумрак, бетонный пол, потолок и серые некрашеные стены. Вдоль них неказистые лавки. На эти лавки бойцы в зелёном камуфляже начали рассаживать людей. Вели они себя корректно, тем, кто замешкался, помогали занять места. Но лица у всех напоминали напряжённые восковые маски, будто что-то страшное уже случилось. Или случится вот-вот.